Вопрос, который я собирался задать Лебену, был столь деликатным, что я начал издалека Послушайте, Лебен, предположим, что вас здесь убьют Кого? Меня? Я сказал, предположим Ага, ну тогда хорошо, давай дальше Предположим, что меня здесь убьют Может, тогда вы отдадите мне ваши скальпы? Хм, хм, хм. Твоя мать тебя сильно побьет, если увидит, что ты их носишь Я не буду их носить тогда, когда она будет рядом Но ведь когда вас, может быть, убьют Ваши скальпы достанутся кому-то, так почему же не мне? Действительно, почему бы и не тебе? а Ладно, решено. Они твои после моей смерти. Ах... Я люблю тебя и твоего папу, поэтому пусть эта реликвия останется с тобой. Можешь также взять нож для скальпирования. Х ты! Пусть Тимоти Грант будет свидетелем моего обещания. Тимоти, ты слышал? Да! В случае чего я всегда смогу подтвердить твои слова! «Спасибо, Тимоти! Видишь, Джесси, твое дело улажено!» «Спасибо!» Я был настолько охвачен непомерным своим счастьем, что не мог сказать большего и, повинуясь какому-то внутреннему ощущению, спустился в траншею. Тотчас над тем местом, где я только что стоял, просвистел град пуль. Вслед за этим началась новая перестрелка. С нашей стороны раздалось ровно тридцать выстрелов. Огонь вели Грант и Лебен, и ни один выстрел не пропал даром. На следующее утро выпала обильная роса, и мужчины, и женщины, и дети слизывали ее языками с оглоблей повозок и спиц колес. Перед самым рассветом из разведки вернулся Лебен, и сообщил отцу следующее. Капитан, я был у самых позиций. Ну-нули, Бен, выкладывай, что там. Сначала они молились при свете костров, а потом решали, что делать с нами. Да пошлет им Господь просветление. И поскоряй, потому что я не знаю, что мы будем делать целый день без воды. Да, и порох почти весь вышел. Что ж, будем ждать. За всё утро не раздалось ни одного выстрела. Но жажда усиливалась. Тогда Уилл Гамильтон взял два самых больших ведра и, несмотря на уговоры жены, пошел к ручью. Не раздалось ни единого выстрела тогда, когда он шел за водой и когда шел обратно. В звенящей тишине послышался радостный голос старухи Демдайк. «Слава Богу! Ни одного выстрела — это хороший признак. Они смягчились».